В руках у нее были розы. Она только что поставила их в воду и, открывая ему дверь, держала вазу одной рукой, прижимая к себе. Он узнал эти розы. Одну такую она протянула ему, когда показалась, как Мари де Франс там, на той лестнице. Алые, как кровь, плоские, как готические розетки на стенах Нотр-Дам, любимые розы его матери. Он узнал, наконец, и женщину. Это была и его юная мать, и Мари де Франс, а когда-то Алиса Дюгать, авантюристка и стриптизерша из текстильщиков. И это была Тирселе, маленький сокол, взлетающий все выше и парящий прямо под солнцем, его подруга, его любовница, Его любовь — это была его донна, узкоглазая, узколицая, с тонкой улыбкой длинных розовых губ и длинноватым носом, его донна в алых одеждах, та, кого ждало его сердце, чтобы полыхнуть и никогда не погаснуть. Он знал, что никогда больше не оставит ее одну и на миг, и сам не будет в жизни одинок никогда, потому что это была уже новая жизнь, настоящая, та, что дается немногим. Он взял у нее вазу с розами, обнял ее колени, потом подхватил легко на руки, и она все поняла. Она была очень умная и его донна, и очень доверчивая. И ему расхотелось смотреть на картину. Потом решил он, времени так много, удивительно много времени. Странная была эта ее парижская квартира. Два этажа, несколько комнат, студия, а вся жизнь Донны сосредоточивалась в одном углу, спальни, у окна, на диване. Так она привыкла с детства. Так жила Алиса в текстильщиках. На диване тот был гораздо уже, хоть и разложен. Она провела, не вставая, год, когда болела после ухода отца. Впрочем, разложен диван был вовсе не потому, что место позволяло, а просто он был давно и безнадежно сломан. Так что... Собрать разошедшиеся части было уже невозможно. Сколько она тогда прочитала? Книги ей приносила мать из районной библиотеки. В тот год с 12 до 13 лет она побывала и золотой мухой, куртизанкой, из темно-бурых томиков заля, эсмеральдой, казеттой, бирюзового С черными завитушками Гюго и всеми дамами бальзаковского возраста, из голубого двадцатишеститомника и печальными остроумными англичанками всех разноцветных сестер: Остин и Бронте, темно-зеленого Дикинса, розового Вальтера Скотта, Пурпурного Текерея. Сколько миль прошла она с ними по зеленым лугам? и пурпурным вересковым пустошем под переменчивым небом Англии. Веселые влюбленные кокетки Лопе де Вега под мантильями и заставнями, укрытые от жаркого испанского солнца, и мужских нескромных взглядов загадочно-героические фройлен и фрау туманных немецких земель Тевтонки с белокурыми косами, от наивной Маргариты до чехоточных героинь Ремарка и Манна, роковые и смелые женщины Хемингуэя, плачущие себе в рукав высокородной японки. Сколько она прожила жизни, сколько испытала судеб. А вот русских романов она не читала, не могла. Слишком близко к дивану подбиралась с ними горе. Униженные и оскорбленные то тихо всхлипывали, то гордо молчали, то разражались истерическими рыданиями по всем текстильщикам в каждой малогабаритной квартире, и сама-то она была. Кто? Неточка Незваного, будущая Настасья Филипповна, бедная Лиза, Лиза, Лиза, чуть не в каждом романе. Она ведь понимала, что Алиса — это не ее имя. Но Лизой быть не хотела, так и отец вовсе не Джим. Самозванцы, самозванцы из случайного семейства. И вот теперь в углу на диване, в парижском углу, на французском диване, мягком, широком и не колченогом был ее дом. Здесь она лежала рядом со своим любимым, Над ними, по тонкой занавеске, скользили тени пролетающих птиц, а они любили друг друга, объятые жаром того пламени, что само возгорается и уже не гаснет. Много званых, да немного избранных, они знали это. Но почему-то наступали иногда такие минуты, когда они почти не удивлялись своему счастью. «Бедная Мари, бедная Изольда, — думала Донна, — бедный Тристан, — думал Саша Огнев, — бедная моя мать, — счастливая и несчастная Франческо Доримени. Как все это печально! Почему ты так печальна? Жизнь! И как ты, такая печальная, смогла дать нам друг друга? Но время все-таки шло, Тени птиц на занавесках бледнели, и, наконец, совсем исчезли. Наступил вечер. «Я без тебя не поеду», — сказал Саша. «Ты смотри, конечно, если тебе неудобно, оставайся, но приезжай как сможешь. Я все равно буду с тобой, а не там. Там, но с тобой. Чтобы ты не чувствовала, что я тебя связываю, понимаешь?» «А ну-ка пойдем, вместе посмотрим». Она повела его за собой, за руку вниз по лестнице, в так называемую студию. Остановилась перед картиной, не выпуская его руки. Как она взглянула на них в этот раз? Это Лола де Валанс. Прежде она смотрела, будто хищно, словно кошка на пару мышат. И губы ее изгибались довольно и тоже хищно, самодовольно, презрительно. А теперь? Неужто эта робость скрывается за снисходительной улыбкой? Неужто слезы стоят в цыганских очах? Слезы о сбывшимся, ускользнувшим, недостижимым. Они купили еще билет на тот же рейс. Все оказалось очень просто. И Лола де Валанс снова осталась одна. Пока Донна отдавала ключи хозяйке, Саша выносил в такси вещи. Зайдя в дом в последний раз, чтобы присесть на дорогу, взглянул на танцовщицу. Ее глаза смотрели насмешливо и печально. Эта женщина привыкла скрывать одиночество. Портрет обошелся им недорого и был быстро упакован вместе с Рамой. «Пути себе расчистив, на жизнь мою с холма, Сквозь желтый ужас листьев уставилась зима». Борис Пастернак Малиновый круг исчезал за мохнатой спиной леса, а я неподвижно сидела неподалеку от своей новой норы, забравшись повыше на бетонную опору и смотрела, как оранжевые всполохи последних лучей бледнеют на стволах сосен. Когда все вокруг подернулось туманом сумерек, и пряный дым, сожженных в садах листьев, опустился к траве и осел вместе с каплями росы. Я шевельнулась, спрыгнула с опоры и потянулась, припав на передние ноги. Хвост поднялся вверх, и волна напряжения колыхнула его из стороны в сторону. Что ж, силы восстанавливались. С тех пор, как я увидела... На желтом песке насыпи тёмное пятно под куртиной голубого осота. Вход в нору и поняла, что этот дом брошен и пуст, прошло несколько дождей. В первые дни я спала и спала, а просыпаясь только сжимала сплотнее в тесный клубок, согревая себя своим телом. Во сне появлялись оба, и тот, кто был моей жизнью все годы, а потом покинул меня ради молодой лисички, едва перейдя темную реку, тот, ради кого я молча ползла по склизким сваям старого моста назад в трехдубовый лес навстречу смерти. Я-то знала, что и смерть вышла в лес, чувство было. Но первым ей повстречался охотник. «Да, он мне снился, мой родной лис». Брат, ведь я с ним играла и возилась, как лисенок. Отец, ведь он был старше и опытней, я слушалась его и была спокойна муж. Ведь он разбудил мое тело. И с ним я давала жизнь крохотным существам не больше взрослой полевки. И с ним счастливо и трудно мы выращивали их. Кормили, учили смотрели, Как эти пищащие комочки Превращаются в молодых красивых зверей, А потом уходят, гордо, играючи, смело, Легким нарыском, уходят, чтобы Никогда не вернуться. В этих снах и он уходил от меня, Всегда уходил. То я видела, как он Скрывается за белым сугробом, Не обернувшись на прощание, То, как исчезает за зеленым кустом жимолости, Не взглянув назад, То, как растворяется в осеннем тумане, Был и нет. И тогда я кричала во сне И почти просыпалась от крика сдавленного, прощального крика, Почти просыпалась И засыпала снова, Мало было сил, Я думала тогда, что не очнусь больше. Так было холодно. Во сне я видела и второго. Это было еще страшнее. Наверное, потому что Моим родным он никогда не был. Моим, только моим. А может, он-то и был? Может, поэтому и сны Предавали сил, оживляли. Может, потому во снах он всегда приходил. Вот застрекотали сороки, смолкли. Чуть колыхнулась трава. Да, он стоит на трубке у норы, склонив на бок голову, свою прекрасную крупную голову, и смотрит прямо на меня. И я чувствую, как я красиво. И зеленый огонь... Посверкивает между нашими узкими глазами, И тело становится легким и жарким, Как рыжее лесное пламя наяву или во сне. Нет, это сон. И глаза мои закрыты. Стоит открыть, как все пропадает. И веки опускаются, Но тепло разливается по телу. Что это? Кажется, кто-то заслонил вход в нору, Светлое пятно в конце хода исчезло. Камешек скатился вниз. Несколько песчинок прошелестели, потревоженные чьей-то лапой. Это он. Он вернулся. Глаза открываются. Нет, все сон. Но вдруг, вдруг, и снова теплеют кончики лап, шей, хвост. Нежная стома трогает низ живота, словно горячий язык. Эта память меня греет. Память спасает меня. Пора пришла, и этим вечером я отправилась на далекую прогулку. Решилась. Сил набралась достаточно, чтобы спастись от погони, чтобы не проморгать опасность, чтобы... Вовремя спрятаться в траве. Самое трудное оказалось сделать первые несколько шагов от тех спасительных даров, что дала мне судьба, от норы, кустика жесткого осота над входом, от бетонной опоры, с которой я привыкла уже осматриваться вокруг. Но я была голодна, а значит, не просто жива, готова к жизни здорово. И тихо, медленно, потом чуть быстрее, но все равно осторожно, я двинулась вдоль насыпи, так, чтобы быть незаметной снизу, с дороги и прямо на ветер. Ветер никогда не предаст. Как это чудесно! Просто плыть туманной тенью, серой тенью над вечерней землей остывающий в осенних сумерках, но все еще медленно отдающий свое тепло, накопленное за день тепло, далекого солнечного огня. Из-за заборов слышался лай собак. Нет, они не учуяли меня. Так взлаивали иногда, как это делают хозяйские псы в вечернем мгле, для порядка, а больше от смутного страха чего-то дикого что живет еще в остатках изведенных лесов, кроется меж стволов обреченных деревьев в некошенной жесткой и сорной траве пустырей помоек. А я скользила мимо, мимо, живая, свободная, голодная, счастливая. А обнюхала, не торопясь, камень. Там, где от насыпи и станции отходит тропинка и сменяется Жесткой дорогой, широкой и опасной. Камень не сказал ничего неожиданного, и я сделала несколько шагов вперед. Запах, знакомый запах. Он встряхнул меня, словно взрослая лисица детеныша, и, подпрыгнув на выпрямившихся лапах, я снова опустилась на песок. Это был запах той женщины, запах фиалок. Нежный и горький запах опушки моего леса, запах моей прошлой жизни, моего дома, той стороны, куда я никогда не поворачиваю голову, когда сижу на своем бетонном пне. Ах, как цепко схватила меня тоска, как птица смерти, как белый призрак, острыми крючьями за спину, ломая хребет. Терзая внутренности, когтя сердце. И, жадно впитывая ноздрями запах женщины, Забыв о голоде, я пошла по следу. Сначала женщина шла медленно, не было сил, наверное, или желания не было идти, двигаться. Грустно, не спеша, она тяжело переставляла ноги. Совсем как я шла до того, как увидела нору. Вот место, где она опустилась на песок у жесткой дороги. Рядом лежала ее ноша. Вечно, как и все люди, она таскает что-то с собой. Не может без этого. Она сидела довольно долго и вдруг вскочила. Вскочила на обе ноги, да так, что следы отпечатались глубоко и четко. будь сейчас лето. Я подумала бы, что ее ужалила оса. Подхватив свою кладь, она сначала заторопилась, а потом, потом полетела, понеслась к станции. Когда-то и я так бегала. Внезапно, неожиданно для себя я побежала легкой русой, галопом, вскачь. Сперва по ее следам, легким красивым узором, летящим вдоль насыпи, а когда ее след слишком приблизился к станции, я свернула в сторону, куда глаза глядят, так и скакала, пока не выскочила на незнакомую поляну, прогалину в молодом леске, густо поросшую засыхающими бледными уже травами. Вокруг молча стояли желтые березы, Серые кружки осиновых листьев мелко дрожали, Хотя ветра не было. Целые выводки толстых молодых полевок Ждали меня здесь, в корнях трав, Отъевшиеся к холодам, неуклюжие, сладкие. Они насытили меня быстро. Тяжело, спокойно и грустно Возвращалась я назад по своим следам, Не вскачь, а так. И, добравшись до норы, полежала у входа полузакрыв глаза, переваривая добычу. Поднявшись, занялась, наконец, делом, расширила нору, расчистила пол, выбрасывая наружу несвежий песок, сохранявший еще нестерпимую собачью вонь. На этом силы кончились, и я снова забираюсь на свой бетонный пенек. Узкий молодой серп сверкает в ясном небе, Словно лисий глаз. А синий ночной ветер Чуть шевельнул ветви. Дождем посыпались листья, Обнажая опустевшие птичьи гнезда. Внизу темнеют окнами пустые дачи. хоча рыча и свистя Проносятся мимо поезда. Один из таких унес ее, Мою женщину. Реко далеко. Не добежишь, не догонишь. Да и зачем? Сначала уносится жизнь, далеко-далеко не вернешь. А потом и память о ней. Не догонишь. Да и зачем? Там внизу, в поселке у станции, кто-то жжет костер. Едва слышно звучат песни. Люди тоже поют по ночам. Горький-горький дым. Протяжные песни. Искры взмывают в черное небо, словно золотые мухи. Красный костер догорает. Догорел. Погас.